От стены отделилась черная тень. Вечно вы меня пугаете, почтеннейший джурабек, проскрипел старик от прянов. Похищение отменяется, она едет добровольно. Вот только драгоценности. И он перешел на странный восточный язык, который было невозможно разобрать. Послесловие к главе второй или некоторые подробности, для любопытного читателя. В последнее время некоторые читатели часто сетуют на то, что автор путает их излишними подробностями, вместо того, чтобы опрометь ее, следовать основному сюжету, вводят в повествование персонажи и новые линии, смысл которых остается для читателя темен. Но любопытный читатель, напротив, стремится узнать ворох подробностей И весьма сильно страдает, если автор скачет по сюжету галопом, оставляя без внимания вопросы, которые у него возникают. Вот и теперь, тогда как один читатель готов ограничиться сказанным и следовать за каретой, уносящей мадемуазель Форст в ночь, другой в недоумении спрашивает себя, и как же любопытно, Македонский клан отыскал девушку, живущую за тысячи верст от Мевораннахра. И что же такое шепнул господин Буре почтеннейшему Джурабеку? И собственно, кто он такой этот Джурабек? Чтобы не обидеть никого из читателей, автор включает в книгу некоторые подробности, которые прольют свет на второстепенные сюжетные линии повествования, и удовлетворят интерес любопытного читателя. Те же, кто предпочитает стремительность изложения подробностям, может без ущерба для себя пропускать эти строки. Итак, несмотря на то, что клан Мавероннахра сложился 2277 лет назад для того, чтобы культивировать кровь гераклидов, В середине XIX века он пользовался отнюдь не только астрологическими предсказаниями и ритуальными действиями, о которых речь впереди. Примечание. Гераклидами называли потомков первого героя Войкумения, Геракла, к коим по преданию принадлежит и Александр Македонский. Этот древний восточный клан не чурался европейцев, о чем свидетельствует появление в его рядах Зиновия Илларионовича Буре. Не скупился на взятки чиновникам, когда речь шла о делах, и даже некоторую часть своих сбережений в последние годы стал переводить в банки, по большей части в английские. Еще в древности, после неудачного опыта сатилы, клан отказался от поползновений на запад, и постановила ограничиться лишь завоеваниями Востока, чему весьма удачно способствовали впоследствии возвращенные войны. Много веков назад конечной целью Мавераннахра было получение абсолютного господства над Ойкуменой, то есть над всем известным тогда миром. Однако Ойкумена оказалась куда обширнее, чем это представлялось в старые времена даже самым отважным путешественникам. Границ мира обнаружено не было, как и черепах и слонов, поддерживающих его, согласно древним изображениям на картах. Поэтому уже к середине второго тысячелетия идея мирового господства, связанная с захватом новых территорий и управлением ими, постепенно угасла, и правители клана направили свои усилия, на умножение состояния, стремясь когда-нибудь вернуться к вопросу о мировом господстве с помощью самого большого капитала. Времена менялись. Менялись правители Мираннахра, менялись астрологи. Одним из талантливейших астрологов клана был внук Тамерлана Улугбек. В середине второго тысячелетия он выстроил в Самарканде огромную обсерваторию, где и отыскали сразу же после его смерти предсказания. Это были не иносказательные вирши, наподобие тех, которыми порадовал мир Нострадамус. Таблицы у Лукбека содержали конкретные даты,